Глава двадцать пятая. Возвращение к реальности совпало с открытием медкапсулы. Время пролетело незаметно, будто только сомкнула глаза и через минуту проснулась. Здоровый, судя по самочувствию, и без подавителя. В этом убедилась, тщательно ощупав голову и части тела, куда тот вживлялся. Как прошло. Обратилась к полиморфу, пристально наблюдавшему за пробуждением. Нейросеть не давала отклика — Но ведь это еще ничего не значило. Не так гладко, как хотелось бы. Дейн подал руку, помогая выбраться из громоздкого аппарата. Сеть я извлек, но установить что-либо вместо нее уже не получится. Слишком глубоко внедрилась в структуру организма. Пришлось удалять нервные узлы и выращивать новые. Но результат того стоил. Он прожег меня оценивающим взглядом. «Мне нравится». Я почувствовала, как щеки запылали румянцем, машинально прикрыла грудь и огляделась в поисках одежды. Владерк с понимающей ухмылкой подал комбез лаборанта, в который я упаковалась с феноменальной скоростью. Новости, что сообщил полиморф, следовало еще переварить. Нейросеть изъяли, выдрав с мясом, в прямом смысле. Здесь ничего нового, во время установки Кирна подверглась схожей процедуре, но она же не лишилась возможности повторной установки нейросети и даже оставила лазейку, обездвижив меня во время последней встречи. Здесь крылся какой-то подвох, который не разгадать в силу нулевых познаний в биоинженерии. Могло ведь такое быть, что Эван Рон не извлекал из кирны нейросеть, а на ее основе вырастил дубликат. Ага, размножение почкованием. Криво усмехнулась я бредовым мыслям, гуляющим в голове. С другой стороны... Удалив проросшую в теле дрянь, Дейн избавил меня от серьезной опасности. Лучше уж без нейросети жить, чем под опытной зверушкой в лаборатории. Коснувшись пальцами гладкой кожи на запястьях, где прежде находились разъемы нейрошунтов, я осознала еще одну безвозвратную потерю. Я больше не смогу летать. За последнее время настолько свыклась, что будущее неразрывно связано с космосом и ликующим ощущением свободы, что это оказалось сильным ударом. Все студии в академии мечтали однажды сесть за штурвал звездолета. Нас к этому готовили. Вдалбливали в голову кучу специфических знаний. А теперь меня этого лишили. «Кер, все будет хорошо!» Пришла неожиданная поддержка от Дейна, который подошел со спины и крепко обнял, уткнувшись в шею, касаясь ее губами. «Пока рано ставить окончательные диагнозы. Выход есть. Нужно время, чтобы восстановиться. Смотри!» Он вытянул руку и демонстративно вырастил нейрошунт-пилота. «Уподобится полиморфу? В этом что-то есть. Припомнила, с каким трудом давались преобразования собственного тела. Только вот дар молчал. Источника я не чувствовала. Кто знает, может, перегорела в неравной борьбе за жизнь? Вот и близость пожирателя действовала угнетающе». Может, подсознательный страх перед парнем завязан как раз на потере механизма, препятствующего поглощению силы? А что, если способности не вернутся? Тогда я потеряю значимость для Дэйна, и он меня просто сожрет? Я поежилась. Пожалуй, не стоит сейчас говорить об этом, да и потом тоже. А лучше сбежать на другой конец вселенной, чтобы ни Дэйн, ни особисты, ни долбанные экспериментаторы меня не нашли. «Да, ты прав». Согласилась с парнем и даже выдавила улыбку, чтобы притупить бдительность. «Давай выбираться отсюда. У тебя уже есть план?» Другой разговор. Оживился Владерк, развернул меня к себе и впился поцелуем в губы. Не знаю, как стерпела, чтобы не оттолкнуть наглеца, который еще и рукам волю дал, жадно гладив бедра. Конечно, я была благодарна за избавление от жуткой участи, но расплачиваться с собой... Кто-то другой, быть может, и не задумался над этим вопросом. Но мое тело помнило ласки Кастера. Его поцелуи все еще ощущались на коже, а сердце билось быстрее, стоило только подумать о нем. Вот тешиться в объятиях другого, для меня это равнозначно предательству. Себя, своих принципов и всего, во что искренне верила. Вот только спас меня. Именно Дейн. Тогда как Кастер сейчас вьется возле Кирны, заботится о ней, сочувствует, переживает. «Эм, Дэйн, я мягко высвободилась из объятий. Ты выяснил, что это за место? Где мы находимся?» «Научный центр компании Нейросеть», — последовал незамедлительный ответ. «Автономный сверхсекретный объект. Персонал и охрана уровня сами не знают, где он расположен. Их доставили сюда в бессознательном состоянии». «Хочешь сказать...» «Никто из работников ни разу не поинтересовался, куда попал?» «Вот так новость». «То есть мы даже не на та груне?» «Скорее всего». Владерк небрежно пожал плечами. «А зачем людям задавать лишние вопросы? Они подписали контракт, в котором подробно прописаны условия. Поверь, за те деньги, что им платят, год-другой посидеть на секретной базе – не проблема». «Как же мы выберемся?» Я уже придумал. В голосе парня слышались нотки превосходства, и всем своим видом Дэйн напоминал злого гения. Устроим диверсию. Кто-нибудь из наружного кольца охраны обязательно отреагирует и придет проверить. А дальше дело техники. Мне хватит пары минут наедине с внешником, и я буду знать тоже, что и он. Это опасно? Ты уже... Я запнулась, приметив краешек матерчатых тапок, выглядывающих из-за лабораторного шкафа. «Использовал дар сегодня». С усилием отвела взгляд, стараясь не думать, откуда они там появились. «Переживаешь?» «Не нужно». Он расплылся в довольной ухмылке. «Профессор и...» «В общем, я уже давно обрабатывал Вилса. Чем медленнее поглощаешь личность, тем меньше риск раствориться в ее внутреннем мире». «Идем. Побудешь в безопасном месте, пока я отлучусь ненадолго». Дэйн привел меня в комнату отдыха медицинского персонала. Душевая, диван, головизор с набором развлекательных программ, настольные игры, пищевой синтезатор, полный комплект того, чем обычно снабжались подобные места. А если кто-то зайдет чайку попить? При мысли, что останусь одна, стало жутковато. Наверняка сотрудники знают друг друга в лицо». «Не хотелось бы неожиданных встреч в самый неподходящий момент». «Никто не зайдет, кроме меня», — заверил Владарк. «По внутреннему времени на базе «Глубокая ночь» люди спят. На всякий случай заблокируют дверь. Насколько я изучил привычки персонала, раньше семи утра никого ждать не стоит, так что никакого риска. Не скучай тут, прими душ, перекуси, вздремни пару часиков. Силы понадобятся». «Пожалуй, так и сделаю», — Я закивала, провожая парня взглядом. Тот исчез за дверью, пропускной индикатор тут же загорелся красным. Первым делом я направилась в душ. Кожа ощущалась липкой после антисептиков. Заодно обыдилась, что на теле не осталось следов от подавителя. Зеркало в полный рост отразило прежнюю меня, с короткой стрижкой темных волос. Я вернулась. Теперь уже точно я, вплоть до малюсеньких родинок. Придирчиво себя осмотрела, заново привыкая к позабытому отражению. Откуда Дейн узнал мельчайшие подробности? Кирну в моем облике он видел, конечно, но... Удивительно как-то. Или это медицинское оборудование считало информацию из ДНК пациента? Эх, глянуть бы одним глазочком, какие манипуляции Владерк проводил с моим телом. После душа включила голопанель, чтобы разбавить тишину, и застряла возле пищевого синтезатора. «Попробуй что-нибудь закажи без нейросети и возможности зайти в меню». Нажала на угад пару кнопок, которые продублировали последний заказ. Хоть что-то. Пока набивала желудок, мысли вертелись вокруг последних событий. Как ни крути, а приходилось держаться Дэйна. Без него отсюда не выберусь. Ну а дальше нужно дождаться подходящего момента и сбежать. Цинично для той, кто недавно еще бахвалился непоколебимыми принципами... Где голос совести и благодарность Спасителю? Видимо, вырезали вместе с биоподавителем и нейросетью. Я не чувствовала искренности от владорга Он действовал исключительно в собственных интересах. Его отношение ко мне выходило за привычные рамки, и это сбивало с толку. Никакой безнадежной влюбленности или внезапно вспыхнувшей страсти. Дейн просто решил... что я идеально подхожу на роль подружки и методично добивался целей, не считаясь моими желаниями. Но я-то не робот. Не могу по щелчку пальцев забыть одного парня и полюбить другого. В данный момент меня даже не существовало по меркам содружества. Нейросети нет, документов тоже, денег ни кредо за душой. Блондинистая гадина наверняка себе все мои сбережения присвоила. «Пойди докажи, что они были». Только попадись ей на глаза, тут же сдаст ВСБ или на опыты, а то и вообще прихлопнет, чтобы лишнего не болтала. Ситуация ничуть не лучше, чем в день прибытия Верхонора в Форшат. Тогда я ничего не знала о новом мире, но у меня был шанс устроить будущее, подписалась бы работать на какую-нибудь корпорацию, да и жила бы себе, не привлекая внимания. А сейчас что? Пожиратель в качестве ухажера и могущественные враги за спиной? Без нейросети — Шагу не ступишь, чтобы не влипнуть в очередные неприятности. Но люди живут ведь как-то без навороченного девайса. Подростки до шестнадцати не чувствуют себя ущемленными ага, пока о них заботятся родители. За примером одаренных сирот далеко ходить не нужно. Лита подписалась на службу СБ, а Джет задолжал банку приличную сумму. Или вот, в нижнем городе Террикона у большинства обитателей тоже нет нейросети. Так, не раскисать. Чувствуя, как тревожные мысли затягивают в трясину депрессии, я взбодрилась. Нужно искать положительные моменты и опираться на них. Например, усвоенные знания остались при мне. Интеллектом вроде не обижена. Тело чуть окрепнет, и можно возобновить тренировки, вернуть наработанные навыки. В конце концов, тот же Дэйн не посадит на цепь, я обязательно что-нибудь придумаю. а пока хватит ныть и жаловаться на судьбу. Я не кисейная барышня, чтобы сидеть и ждать у моря погоды. Пора брать дело в свои руки. Из отпущенных Владорогом двух часов прошла четверть. После медкапсулы души и позднего ужина чувствовала прилив сил, так что с энтузиазмом взялась за работу. Отличный способ проверить, смогу ли использовать усвоенные знания без нейросети. Как оказалось, вполне. С помощью пластикового ножа Не бог весть, какой инструмент, но другого не было. Вскрыла стеновую панель и занялась замком. В академии я уже занималась взломом и тратила на это действие пару минут. Миллионы комбинаций подбирала хитрая программка. В будущем для этих целей нужно обзавестись нейрокомом. А пока сработала варварским методом, устроив короткое замыкание и разблокировав двери. Комната отдыха не относилась к стратегическим объектам. Если сигнал о поломке и ушел на пуль диспетчера, вряд ли сюда набегут охранники для проверки. Скорее всего, направят заявку на ремонт и с утра пришлют техника. Куда опаснее в этом плане видеокамеры. Но судя по тому, как свободно вел себя Владерк, он уже с ними разобрался. Повезло, что двери в медотсек, где проводилась операция по удалению подавителя, Дэйн не заблокировал. Хватило бы обычного пропуска сотрудника — приписанного к помещению. И я же убила еще 10 минут драгоценного времени, пока обошла систему распознавания. Эх, мне бы хоть какой-нибудь инструмент, а то подручные средства слишком быстро приходили в негодность. Как бы не раздирало любопытство покопаться в настройках медкапсулы, первым делом я обследовала помещение на предмет ценных вещей. Жаль, что это не личная комната работников». Ничего полезного, кроме медицинских препаратов, рабочего компьютера и журналов учета. Зато неприятно поразила другая находка. За лабораторным шкафом обнаружила высушенные скелеты двух охранников и женщины-медика. И как тут не шарахаться от Дейна? Похоже, пожиратель вошел во вкус. Превозмогая брезгливость, обыскала карманы жертв. Добычей стали два парализатора – магнитный пропуск и коммуникатор – Ещё мелочевка вроде питательных батончиков, пишущего «Стилоса и горсти монет». Немного поколебавшись, решила забрать вещички с собой. Только у коммуникатора вытащила батарею. Как появится возможность, проверю на наличие закладок. Пользоваться чужим средством связи я бы постриглась. Но ради того, чтобы сплавить перекупщику и заработать пару лишних кредов, стоило рискнуть. Очень скоро встанет вопрос заработка и легализации». Без идентификационной карты на приличную работу не возьмут. Ага, а без кредов достать новые документы — та еще задачка. Конечно, впереди маячила более важная проблема — вырваться из ловушки, но подумать о будущем стоило уже сейчас. Тут бы еще Дейну объяснить, откуда взялось чужое добро, а лучше бы ему вообще не знать о его существовании. В комбизе лаборанта — карманов не предусматривалось. Каких-то сумок или пригодных контейнеров в помещении также не нашла, поэтому использовала простынку, брошенную на каталке. Оторвала кусок, скинула добычу на середину и завязала ткань узлом. Не постеснялась грабануть хранилище лекарств, среди которых обнаружила дорогие препараты и смеси для обучения под разгоном. Сдернув простыню, я не сразу обратила внимание на нижнюю полку для перевозки личных вещей пациента. По чистой случайности из-за вскрытой упаковки кримнозина выскользнула ампула, я чудом ее поймала у самого пола. Тогда-то в глаза и бросились пузатые колбы с мутным раствором, редком установленной под каталкой. Меня будто молнией прошило от ужасной догадки. Бросив добычу, бросилась к медкапсуле, дрожащими пальцами активируя меню оперативных действий. В глазах двоилось немного, к горлу подходила тошнота, когда добралась до самого главного. Длительность процедуры — семь часов. Вслух проговаривала самые цепляющие моменты. Повреждения критические, предупреждения, опасность, извлечение нейросети грозит гибелью пациента. Все равно продолжить, Требуется биоматериал для регенерации поврежденных участков. Материал получен. Получен? Что это значит? Я тупо уставилась на экран. Пока мозг обрабатывал информацию, медик четвертого ранга в моем лице пребывал в шоке. Умом я понимала, что за материал использовал Дэйн. А разум отказывался принимать правду. Все эти колбы с жутким содержимым, я видела в той лаборатории, где держали пожирателя. В содружестве научились отращивать утраченные части тела. но процесс занимал кучу времени, не говоря уже о том, насколько это дорогое удовольствие. А тут за пару часов из меня слепили Франкенштейна? Это какой-то дурной сон. Вывести на экран показатель объекта, снятый перед операцией, отдала команду дрожащим голосом. сравнить с итоговыми показателями, сделать анализ генетических изменений. Пока машина выполняла задачу, отправилась к шкафчику с лекарствами, намешала сбор успокоительных средств и ввела при помощи инъектора. Буквально через полминуты напряжение отпустила. Соответствие оригиналу 92%. Прочитала полученный результат. Можно спокойно выдохнуть и сообразить, как так получилось. К счастью, медицинский коктейль притупил возбудимость, задвигая раздражители на задворке сознания. Благодаря этому вернулась способность мыслить логически. Для меня не было секретом, что для восстановления поврежденных тканей в регенераторах использовали биомассу доноров. Она проходила специальную обработку, когда цепочку чужой ДНК выхолащивали до нейтрального состояния, а после подстраивали под конкретного пациента, Не каждый гражданин мог позволить себе такое удовольствие, когда в качестве альтернативы за небольшие деньги проще пересадить искусственный орган или же купить биопротез. Даже при наличии кредов клиенты редко выбирали дорогостоящую регенерацию. Многие и без травм вживляли в кости скелета титановые волокна, чтобы стать сильнее. В моем случае Дэйн использовал собственные опытные образцы и, скорее всего, заставил клетки измениться, что обеспечило идеальную совместимость и повлияло на благоприятный исход операции. В таком случае возникал вопрос, что не так с оставшимися 8%? Моральный аспект, что во мне частичка пожирателя, как-нибудь переживу. Не все так ужасно, как показалось в начале. На земле переливание чужой крови, обыденность, главное, чтобы группы совпадали». Пересадка, например, почек или сердца от одного человека другому тоже не новость. Тем более, на самом не потеря органов никак не сказалось. Главное, чтобы у меня вдруг не открылись садистские наклонности. Утрирую, конечно, но кто знает. Беспокоило другое. Способен ли Владерк влиять на меня? Сумел ли он проникнуть в мысли? Если да, то как глубоко? Хуже не придумаешь. Вырваться из одной ловушки, чтобы тут же угодить в новую. «Да». Пищи для размышления хватало. Кстати, что там по показателям? Я открыла соответствующую вкладку меню. Интеллект 241. Просел на 100 единиц, которые прежде давал имплант. Но и базовый подрос немного, что радовало. А вот в графе все способности стоял жирный прочерк, что на самом деле было странно. Даже у неодаренных людей этот показатель колебался в зеленой зоне D. И что бы это значило, из одной крайности в другую. Если раньше любого медика привлек бы красный индикатор псиона уровня Б, то полное отсутствие уровней приведет к еще большим расспросам. Ладно, позже разберусь, что с этим делать, а пока следовало удалить информацию о последнем пациенте. Странно, что Дейн не позаботился о том, чтобы подтереть следы, если только не собирался решить проблему кардинальным способом. Подхватив мешок с добычей, я поспешила вернуться в комнату отдыха. Судя по контрольным меткам, что оставила перед уходом, сюда никто не приходил. Тем лучше, не хотелось отвечать на неудобные вопросы. Отведенные Дейном два часа истекли, а он все не появлялся. Прошло еще минут сорок, которые провела как на иголках. Как ни крути, а от этого парня зависела наша свобода. Внезапно раздался противный звук тревоги, Следом за ним вырубило электричество. На пять минут комната погрузилась в темноту, после чего тускло замерцали лампы аварийного освещения. Признаться, на мгновение испугалась, что Владер к меня бросил. Или того хуже. Попался в лапы хозяев базы. Крепко приезжав к себе узелок, на ощупь добралась до двери и выглянула наружу. Теплилась надежда, что происходящее — часть плана по привлечению внимания внешников. Где-то в глубине комплекса громыхнули взрывы, чего задрожал пол и качнулись стены. С потолка посыпалась пыль, а из коридора потянула запахом дыма. Затем послышался гулкий топот шагов. На всякий случай отступила в комнату, ослабила узел на мешке и нащупала парализатор. Если это кто-то из охраны или персонала, им не поздоровится. «Чёрт, а как я пойму, что это не дей нацепивший очередную личину?» «Кира, это я. Не обращай внимания на внешний вид». Полиморф сам позвал меня, разрешая сомнения. «Бежим скорее, скоро тут будет жарко». «Ты в порядке?» Я вышла навстречу, придерживая добычу за спиной. «В полном. Поторопись». Упрашивать меня не пришлось. Припустила следом за парнем, который выглядел сейчас грузнее и старше. Униформа охранника красноречиво говорила, что очередному бедолаге не повезло оказаться на пути пожирателя. Код семь». Вдруг раздался механический голос, льющийся из динамиков. «Эвакуация персонала! Эвакуация персонала! Прошу сохранять спокойствие и проследовать грузовым платформам! Сюда!» Владерк увлек меня в боковой коридор и втолкнул в первое попавшееся помещение. Вовремя. Мимо, взволнованно переговариваясь, пробежали какие-то люди. Как оказалось, выбор Дэйна не был случайным. В мерцающем освещении взгляд выхватил полки. На них ровными стопками складировалась униформа. Бытовая химия, постельное белье и еще куча всего. Быстро переодеваемся. Парень выставил передо мной короб со скафом. Сверху кинул пакет с новым серо-синим комбезом. Этот однозначно лучше лабораторного, который не обладал никакими дополнительными функциями. Отбросив стеснительность, разделась и сноровисто втиснулась в обновки. чуть замешкалась со скафом, раздумывая, как бы незаметно разместить скудные богатства в его недрах. Конструкции предусматривалось кучи кармашков и потайных отделений для всевозможных мелочей. Однако Владерк сам дал пару свободных минут, высунувшись для разведки. Чисто. Бежим. Он вырос из полумрака, когда я запихнула последний парализатор в кобуру. Ампулы с препаратами удачно разместились в отделении для патронов. Коммуникатор и второй парализатор — отправились во внутренний карман. «Ни с кем не разговаривай, делай вид, что не слышишь». Инструктировал на бегу Дэйн. «Как только поднимемся, держись чуть позади основной массы сотрудников. Будь готова бежать по сигналу. Возможно, придется прорываться. Еще не забыла, чему учил Чедни?» «Нет, конечно. Я презрительно фыркнула, ощущая легкий мандраж перед возможной схваткой. А что за сигнал?» «Не сомневайся, его вряд ли пропустишь». Насмешливо отозвался Владарк. «Все». Он поднял руку, сжатую в кулак, отчего я машинально замерла. «За поворотом люди. Действуем, как договорились». Если я и опасалась, что нас разоблачат, то совершенно зря. Влившись в толпу сотрудников, ручейками стекающуюся к зоне эвакуации, мы ничем не отличались от большинства людей в идентичных скафах. Некоторые, Не успели переодеться и тащили тяжелые короба с собой, что только укрепляло предположение об агрессивной среде на поверхности. В просторном ангаре выведело две лифтовые шахты, уходящие под потолок. Люди проходили через пропускной пункт и занимали место на квадратной платформе. Как раз одна такая уже набилась под завязку, после чего массивные створки сомкнулись и кабина поползла наверх. «Держи!» Дэйн вставил специальный держатель на перчатке скафа пластину пропуска. На кусочке пластика я приметила симпатичное личико сотрудницы с именем Келли Джен. И помалкивай. Присек он вопросы, и сорваться с языка. Черт, лучше не думать, что стало с хозяйкой документов. Пристроившись в хвост толпе, мы дождались очереди и без труда проникли на платформу. Она двигалась неторопливо, под угрожающее поскрипывание подъемных механизмов и негромкие разговоры соседей. Особенной паники я не заметила. Людей интересовало, как скоро устранят проблему, и они смогут вернуться на рабочие места. Хорошо, если так. Значит, побег пока что не обнаружили, и это дает нам фору. На выходе Владерка слегка притормозил меня, чтобы выйти в последних рядах. Как назло, платформу под нами дрогнула. из глубины шахты вырвался столб пыли и дыма люди попадали испугаться не успела ноги сами вынесли наружу лихорадочно осмотрелось в поисках укрытия ничего особенного ангар как ангар брат близнец того что внизу среди встречающих возникла суета спровоцированная взрывом на нижнем уровне в этот момент из второй шахты донесся леденящий душу скрежещущий звук затем громкий хлопок и через десяток ударов в сердце — гулкий удар, после которого лифтовые створки едва не вышибло изнутри. Неприятно засосало под ложечкой от одной мысли, что случилось с людьми на рухнувшей платформе. Кто-то из сотрудниц закричал, призывая помочь остальным, раздались всхлипы. У мужика рядом сдали нервы, он бросился бежать, сломя голову, но его живо остановили, повалив на пол и скрутив руки за спиной. Остальных даже проверять толком не стали, согнали в кучу и запихнули в пассажирский бот, который тут же взлетел. Транспорт прибыл на звездолет, где нас ждали. Отрывистыми командами, встречающие, разделили людей на группы, объявив, что это временная мера, пока не пройдем проверку. Вот ее-то и стоило опасаться. С Дэйном мы оказались в компании восьми сотрудников, Четверка конвоиров погнала нас вглубь корабля. Не знаю, куда именно, но до точки назначения никто не добрался. Едва за нашими спинами сомкнулись двери ангара, как люди будто сошли с ума. Двое кинулись на сопровождающих, третьего свалил в ладерк, а четвертым занялась я, сообразив, что это и есть тот самый сигнал. Наверное, сработал эффект неожиданности, поэтому удалось застать охрану врасплох. Получила пару сильных оплеух, пока додумалась выхватить парализатор и обезвредить противника. Смертельный удар нанес пожиратель, к этому моменту расправившийся с остальными. Наши скафы не были рассчитаны на полноценный бой. Первые два охранника расстреляли половину отряда, пока Дейн до них добрался. Трое сотрудников выжили, рухнув на пол в самом начале заварухи. Вот только полиморф не собирался оставлять свидетелей, и хладнокровно добил их из трофейного оружия. «У нас мало времени. Живо переодевайся». Он указал на самого мелкого по комплекции конвоира. Спорить не видела смысла. В любой момент сюда могли заявиться хозяева корабля, и тогда нам не поздоровится. Та еще задачка — снять одежду с неподвижного тела и натянуть на себя. Парализатор и препараты пришлось бросить. Дэн не оставил шанса перепрятать добычу. Да что там, дальнейшее развитие событий меня совершенно не устраивало. А кому понравится, когда в тебя стреляют? Пикнуть не успела, как осела на пол, таращась на хлещущую из бедра кровь. Извини, Кир, так надо. Пробормотал полиморф. Вторая пуля пробила плечо, после чего в трофейном скафе защелкали аптечки с обезболивающим. Предательский удар в затылок отправил меня в беспамятство. Очнулась от боли. Простреливший верхнюю часть тела. Кто-то не церемонился, перекладывая мою бессознательную тушку с каталки на жесткое ложе. Голова неприятно гудела, напоминая об варварском методе наркоза. С горем пополам ощупала себя, оценивая состояние здоровья. Печальный результат должного лечения я не получила. Мне просто залили раны антисептическим гелем и залепили их пластырем. Обе пули прошли на вылет. Хоть здесь Владарк не напортачил, однако восстанавливаться надлежало естественным путем. Судя по суете, царящей вокруг, с идеей личного состава звездолета возникли серьезные потери. Легко раненые заботились сами о себе, а потом еще помогали остальным по мере сил. Тяжелые ждали очереди на операцию, а медики сбились с ног, спасая тех, кого еще можно было спасти. «Что случилось?» — спросила незнакомого парня, что притулился неподалеку от моего лежака. Раненых было так много, что коек не хватало, а медкапсулах и говорить нечего, забиты под завязку. Эти твари пронесли на борт взрывчатку и устроили тут адское пекло. Поморщившись, ответил незнакомец. Его левая рука висела на перевязи, бинт пропитался кровью, на голове повязка, лицо иссечено осколками. И что теперь? «Летим домой!» Ответил мужчина неожиданно знакомым голосом и подмигнул. Дэйн? Шепотом поинтересовалась я. Дуэйн, я, малышка, ухмыльнулся он в ответ. Ты не смотри, что морду посекло. Вот прибудем на Тагрун, медики в миг поправят, как новенький буду. И тебя подлечат. Не переживай, пару дней потерпеть осталось. Утешил, блин. Перелет я практически не запомнила. терзаемая лихорадкой, провалами в бессознательное состояние. Лекарств не хватало, но Владорок умудрялся снабжать меня обезболивающими, от которых постоянно тянуло в сон. В итоге я благополучно пропустила прибытие на Тагрун и очнулась только в медкапсуле незнакомого медцентра. Полиморф ожидаемо обнаружился поблизости в роли заботливого папаши, переживающего за попавшую в переделку дочку. Как самочувствие... спросил коренастый доктор с хитрыми глазками. Весь его жуликоватый вид говорил, что ему плевать, как я себя чувствую, лишь бы заплатила. «В порядке вроде». Я поюжилась, ощущая себя не в своей тарелке. Надоело уже просыпаться в непонятных местах, гадая, куда на этот раз попала. Вот и славно. Как же я рад, что все обошлось. В поле зрения появился еще один незнакомый мужик, делая знак рукой, чтобы не спорила. «Новая личина», Дэйн, сволочь, хоть бы предупреждал иногда о своих планах. «Одевайся, дочка, а я пока с доктором рассчитаюсь». «Хорошо», — пробурчала, выбираясь изнутра лечебного аппарата. На пошарпанной тумбе в изголовье обнаружила ношенные джинсы и майку, комплект нижнего белья в упаковке, спортивки на ноги. Жизнь в академии приучила быстро одеваться, так что управилась за пару минут. Из соседней комнатки, куда удалились мужчины, не доносилось ни звука. Воспользовалась моментом, чтобы влезть в настройки медкапсулы и удалить данные о себе. После того, как ознакомилась с ними, конечно. Ничего принципиально нового там не увидела. Те же показатели вплоть до нулевой отметки ПСИ. Вот и нечего об этом кому-либо знать. Вычистила память старенького аппарата, чтобы не возникло соблазна использовать информацию об обладателе высокого интеллекта. И без ПСИ-способностей найдутся желающие заполучить такого специалиста. Похоже, нам все-таки удалось вырваться из -за гребущих лап сумасшедших ученых из нейросети. За это Дейну Огромное спасибо, конечно. Но дальше нам не по пути. Теперь каждый сам за себя».